Творожный кекс с вишней. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: 200 г творога, 200 г вишни, 150 мл любого кисломолочного напитка: кефир, ряженка, 3 яйца, 2 1/2 стакана муки, 2/3 стакана сахара, 4 столовые ложки растительного масла, желательно оливкового, пакетик разрыхлителя, ванилин. Способ приготовления. Яйца разотрите с сахаром и ванилином. Вмешайте кисломолочный напиток и масло. Добавьте творог. Хорошенько всё смешайте. Я делаю это в блендере. Всыпьте порциями просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Всё хорошо размешайте. Должно получиться густое, льющееся тесто. Добавьте размороженную вишню без сока. Вылейте тесто в силиконовую форму или в смазанную маслом форму мультиварки. Включите режим выпечка на 65 плюс 40 минут. Через 65 минут кекс нужно перевернуть.